Я воспользовался тактикой, отработанной еще во время войны. Клод снова стал моим разведчиком. Я, конечно, знал от демона маршрут монаха, но это был маршрут на момент моей с демоном беседы. Бобер, который запрудил речку и залил водой дорогу, мог все поменять в самый последний момент, не самым решительным образом. И я, как во время войны, отправил вампира взглянуть с высоты полета не тыпыря найти место ночлега, уточнить и перепроверить. Клод всегда прекрасно справлялся и до рассвета обычно успевал найти, где подкрепиться по дороге. А мы с Питером и десяток скелетов-гвардейцев до установления точного места встречи отправились во владение Роджера, самой короткой дорогой. Карта Между горя стояла перед моими глазами, как нарисованная на ночном небе. Казалось, что я могу найти нужный путь только чутьем, ни с чем не сверяясь, и все как-то отступило пока. Досада, злость, вся эта муть души. Остался только азарт, как ум наемника перед боем. Любовь и спокойная ненависть. Хорошая смесь для работы и для войны. Мы спали несколько часов, на рассвете. Остановившись отдохнуть пару сразу после того, как переговорили с отправляющимся на покой вампиром. Клод, правда, не успел выпить жизни этой ночью. Зато, пролетев миль 300-350, нашел привал монаха. Вычислили. И теперь он был, как мишень на конце стрелы. Далеко, но какое это имеет значение. Клод спал в пересохшем колодце при дороге, а мы на плащах, брошенных в копну сена. Я проснулся, когда солнце повернулось к полудню, и прежде чем разбудить Питера, смотрел несколько минут на его лицо, ставшее детским во сне, и думал, что не позволю ему умереть, как бы он ни блажил. Клод будет рядом на самый критический случай. Человек предполагает, а Господь располагает. Мы отправились в путь уже через четверть часа. По дороге пили простоквашу, которую Питер купил у крестьянской девки в ближайшей деревне. Ужасно холодная, может быть, принесенную из погреба. Потом гнали мертвых коней, как никто никогда не гонит живых. И они пожирали дорогу, будь то ленту сматывали. И остановились лишь на несколько минут купить хлеба и сыра на базаре в каком-то местечке. Распугали мужиков но дали им возможность быстро успокоиться, потому что не задержались там. После заката немного замедлили шаг. Мы въехали на земли Роджера быстрее, чем предполагали, и ожидали, что Клод нас догонит. Я хотел встретиться с монахом ночью. Думал, что в сумерках все козыри в моих руках. Ведь в принципе, когда белые силы отдыхают, темные выходят на охоту. Как говорил Клод, настанет ночь, будет и пища а до потенциальной пищи осталось миль двадцать пути, никак не больше. Сейчас, вспоминая эту ночь, я никак не возьму в толк, почему я был так самонадеян и весел. Вероятно, дело в моих прежних военных успехах, и в том, что мне никогда не приходилось сталкиваться с белой магией Святого Ордена, с тех самых пор, как я сжег серебряный ошейник. Я забыл, я все забыл, а кое о чем я никогда и не знал. А ночь помню, будто вытоврлена по сердцу. Луна, начищенная медной тарелкой, еще почти круглая, громадная, висела над лесом, вырезанным из черного бархата. А рядом с ней горела зеленая звезда, наша с Питером, звезда-бродяг. Неподалеку, на холме, засыпала деревня. Там еще помаргивали огоньки в избах мужиков. А в низине, около деревенского погоста, стелился густой туман. На могилах вспыхивали синие огоньки и тянуло болотной сыростью и запахом распада и мне было очень уютно и тепло от разгорающегося дара. Около кладбищенской ограды, по колено в тумане, мы с Питером ждали вампира. Высокая трава вымокла от росы. Питер выжимал плащ и хихикал. Выкупались в лунном свете, государь. Клод очень красиво, прямо на лету, поменял форму, встав на ноги уже человеком. Но взметнувшийся плащ еще на мгновение казался нетопыринами крыльями. Он светился чьей-то недавней смертью и выглядел очень довольным. «Я их нашел, государь», — сказал, улыбаясь и сверкая клыками. «Они заночевали совсем рядом, но мне было как-то не очень приятно подлетать близко. Душно. Наверное, шатер этого монаха вышит святым словом изнутри. «Хорошо, едем», — говорю. «Мы ехали всего три четверти часа. Правда, очень быстро, успевая за клодом, летящим впереди отряда. И...» Еще не видя стоянки этого монаха, я ее почувствовал. И вовсе не как светлое пятно, нет, как тяжелую глыбу, беспросветного мрака. Нехорошо. Клод рывком вернулся в человеческий облик и схватил моего коня за, за повод. Государь, мне... Только не говори, что тебе страшно, фыркнул Питер. Не верю. Клод к нему обернулся. Он улыбался так же лихо и обреченно, как Питер. Клянусь Богом. И луна отражалась в его очах. Сказал. «Прощаемся, Пит. Веселая будет ночка. Увидимся в лучшем из миров». Питер усмехнулся и протянул ему руку. «Не подыхай прежде смерти, мертвяк». Клод хлопнул его по ладони. «Смотри, потом можем и не успеть, висельник». И оба разом посмотрели на меня. Дар во мне превратился в море огня. Ударился в эту стену темнотой проливной волной. Любовь, ярость и тоска. «Ребята», — говорю. Я постараюсь вас прикрыть, как смогу. Хотя вы сами понимаете, конечно, война. Но постарайтесь уцелеть для своего короля. Прошу. «Ты выживи, Дольф», — сказал Питер. Серьезно, тихо, первый и последний раз меня так назвал. Они меня поцеловали. Клод в руку, а Питер в щеку. И ничего больше не было сказано. Мы с Питером просто пришпорили лошадей, а Клод пошел рядом. Мы уже знали, что монах проснулся. Я ощущал его. Мог ли он не почувствовать меня? Он был таким толстеньким, плюгавым старикашкой, этот святой старец, с двумя какими-то клочками, похожими на заячьи хвосты, обрамлявшими с двух сторон блестящую лысину, с маленьким бритым личиком, с морщинками у рта, этакий сердитый мопсик. Солдаты Роджера выглядели рядом с ним, как монументы, здоровенные фигуры, окружающие колобашку в балахончике. И все это освещал огромный костер на поляне, перед шатром, Но я рассмотрел бы детали и так, привычно и спросил взора неумершего. Забавно было смотреть вампирскими глазами. Забавно. Я бы посмеялся, если бы не чувствовал это удушье. Будь то на меня снова надели тот дурацкий ошейник с кабалой. Не хватает воздуха и давит на сердце ощущение дикой несвободы. Явственно-явственно. Душа в клетке. Это божье? Не уверен. Никто из этих остолопов-солдат не дернулся. Наверное, они чувствовали, как воздух между мной и священником превратился в густую черную смолу, и шевельнуться не могли. Вязко. Питер тоже ощущал эту вяжущую силу. Я слышал только его медленное дыхание за спиной. Зато старец шустро замелькал между оцепеневшими фигурами и завопил так, будто лошадь наступила ему на ногу, и визг при этом злобно так и как-то радостно а выпался с преисподней, халуй демонов! И шлюхить мы с тобой? Ну хорошо!» «Я пришел разговаривать, — говорю, — мирно, как король к монаху. Возвращались бы бы к своим братьям-отчим». Он захохотал с привизгом, хлопнул в ладоши и завопил. «Король! В аду ты, король, проклятая душонка! Я тебя, тварь, загоню туда!» Откуда ты выкарабкался? Оставьте, говорю, отче в покое, вдовствующую королеву. Он прикосился, выпучил глазки и заверещал. Но я уже понял, что весь этот спектакль — способ монаха вызвать огонь дара. Никакого преимущества ночью. У монаха тоже был дар. Почти такой же, как у меня. Только он каким-то образом переключил. Меня вдруг осенило. Он так ненавидел собственную кровь, что эта ненависть хлестала из него почти неподконтрольно и била по подвластным ему сущностям. Он заменил способность обращаться с жителями сумерек способностью их уничтожать. Я растерялся, когда это понял. Вывернутая, отвергнутая некромантия, последствия святой жизни, в смысле отказа от любви, в частности, от любви к собственному естеству, я не мог с ним договориться. Он ненавидел во мне самого себя. Он сам надел на себя ошейник и не мог мне простить моей свободы. Я думал, он служит живому, но его сила тоже шла от мертвого. И мы одновременно сконцентрировали дар друг на друге. Потоки незримого огня скрестились, а я увидел, как его удар угодил в дерево, моментально почерневшее и скорчившееся, как от немысленного жара. И услыхал, как заорал солдат, поймавший мой посыл. На мгновение сделалось тошно от опустошённости. Но тут же ледяная ладонь Клода легла на мой локоть, и я с ждением почувствовал, что меня наполняет волна вампирской силы, смешиваясь с даром, и почти в тот же миг монах завопил «Гадина! Мертвая гадина!» и выпалил древнее заклинание упокоения. Я ровно ничего не мог поделать. Я не мог даже отвести взгляд от, блесну... от беснующегося старца, потому что мой взгляд в какой-то степени сдерживал поток его дара. Я ощутил, как рука вампира легко соскользнула с меня. Конь подо мной замер, как подобает чучелу. Моя гвардия превратилась в мешки с костями и опилками. Ярость и горе утроили мои силы. И я использовал тот запрещенный прием, который до сих пор никто не мог отразить. Дернул кинжал из ножен и спорол запястье. Было очень тяжело направить хлынувшую из меня волну кипящей черноты, но я уж постарался, чтобы она прокатилась строго вперед, не задев Питера, ощущаемого где-то рядом, и Клода, упавшего под копыта моего коня. Люди Роджера повалились на землю в конвульсиях. Я чувствовал, как дар выдирает из их тел их несчастные души. Но монах остался стоять. Вот такого я еще не видел. Я только сообразил, что это не его мощь. Его прикрывала мощь какого-то артефакта, некой монастырской реликвии, о которой я никогда не слыхал как с невидимого, но ослепительного света в руках старца. Я не понял, что это за штуковина, но догадался, что ее наполнила смертельной силой моя проклятая кровь. Некое идеальное оружие, которое ты сам направляешь себе в сердце. Я не знал, что такие штуки в принципе существуют, и рассчитывал только на себя. А монах попросту ждал, когда я взову крови, чтобы меня прикончить, и демон с ними, с солдатами. Я не знал, что с таким делать, не читал и не слышал. Я почувствовал только поток дара, сейчас повернет назад. И тогда мы с Питером умрем от моего собственного отраженного удара. На понимание ушло неизмеримое человеческой мыслью мгновение, даже вздохнуть не было времени. Но то, что случилось потом, произошло гораздо быстрее любых произнесенных слов, даже слов, произнесенных про себя. Я не успел понять, что собственно произошло и что это за звук. Свист и стук, и волна смерти ушла куда-то выше и левее, где ветки деревьев скорчились и затрещали. А монах грохнулся навзничь на трупы солдат. Наступила тишина, которую я еле расслышал из-за удара крови в ушах. Дар постепенно ушел, как вода с отливом. Стало холодно. Я с трудом сообразил, что все закончилось, и услышал голос Питера. Здорово попал, да? Я помотал головой. Кто? Куда? Питер спрыгнул с замерзшего чучела своей лошади и присел у ног моей. Я тоже спешился. Сумерки любили Клода. Его тело не рассыпалось прахом, не ссохлось мумия. Даже седины не было видно в светлых волосах. Только лицо стало старше смерти. Осунулось, появились морщины, глаза запали. Блонды, мокрые от росы, прикрыли кисти рук, когда-то безупречные, теперь сведенные судорогой, с длинными кривыми когтями, вцепившимися в траву. Смерть никого не красит. Странно видеть убитого вампира. И горько. Вампиры слишком ассоциируются с бессмертием. Вампир не может тебя оставить. Я помнил, как после очередного боя в Перелесе Клод с усмешкой выдернул стрелу из груди из того места, где у людей сердце. И посетовал, что ему испортили любимый камзол. Как это? Клода убили. Я забыл про монаха. Про все забыл. Я смотрел, как Питер плачет и гладит труп Клода по щеке. Я понимал, сколько неописуемо тяжелых дорог прошел вместе с этим вампиром, сколько смертей, и медленно осознавал, до какой степени он был мне дорог. Как это? Клод умер. Вечный. Не может быть. Я собирался состариться в его компании и знал, что его юное лицо никогда не изменится. У меня не умещалось в сознании эта потеря. Вампиры... Друзья, которые тебя никогда не бросят. С тех давних пор, как я познакомился с Оскаром, я видел их вечно молодые лица. И их бессмертие было постулатом моей веры. Ну как это? Оскар умрет? Или Агнесса? Или Клод? Какой ужас!» Питер смотрел на меня мокрыми глазами, спросил. «Он уже не встанет больше, да? Он совсем, совсем мертвый?» Я обнял его за плечи. Я думал о том, что ощутил Оскар когда мир подлунный оставил его младший и один из его любимых учеников. Да, говорю, совсем мертвый. У вампиров, как и у людей, есть душа. Если душа отошла, то вернуть ее не в моих силах. Скелеты и чучула я подниму снова, а Клод... Питер, мальчик, что же я теперь буду делать? Питер ткнулся лицом мне в грудь и пробормотал. Старая сволочь, монах хренов. В рот ему дышло. И тут я вспомнил. Питер, говорю... Он убил Клода. Правда. А мы-то почему живы? Питер поднял голову с той самой странной, сочувственной миной, означающей, что я не понимаю некую, по его разумению, простую вещь. Так ведь он тоже гад, помер государь. Монах-то был человек, верно? А люди, они мрут, если заготать им ножик в переносицу. Вот он и помер, в лучшем виде. Не успел доколдовать, сука. Ты швырнул в него нож? Ты... Так просто? Но как ты смог? Ведь слуги Роджера и не дернулись. а я думал, живых нашим даром просто парализовало. Питер пожал плечами. Может, их-то и парализовало с непривычки. А я пока не привык к вашим этим чарам, тоже вроде как ошлевал слегка. Но у меня-то уж было время претерпеться. Я бы и раньше его прибил, и Клод бы остался цел. Так ведь засадал датами, прятался, падла. Зыркал на меня надо было наверняка чтобы он меня первый не грохнул так долго момент выбирал да подумал я резонно и вдруг почувствовал что совершенно не могу дышать мне показалось что это приступ кашля а я ведь уже и забыл как плачут